Глава 13. Едва ли человеческому существу доступно больше счастья, нежели то, которое испытывала миссис Джон Найтли в пору своего пребывания в Хартфилде. Каждое утро она вместе с пятью детьми наносила визиты старым знакомым, а вечерами рассказывала обо всех дневных делах отцу и сестрице. Единственное, чего она могла ещё пожелать, так это замедлить ход времени. Каникулы всем хороши, но очень уж коротки. Друзьям обыкновенно отдавали первую половину дня, вторую же приберегали для семейного круга, и всё же одного званого ужина, рождественского, было не избежать. Мистер и миссис Уэстон не желали слышать возражений, В праздничный вечер гостей и хозяев Хартфилда непременно ждали в Ренделсе. Даже мистер Вудхаус, поддавшись на уговоры, согласился ехать, дабы не расстраивать компанию. При иных обстоятельствах старик непременно сказал бы, что им всем никак не добраться до имения Уэстонов. Однако, поскольку в Хартфилде стояли вдобавок к собственным экипаж и лошади мистера и миссис Джон Найтли, мистеру Вудхаусу пришлось ограничиться простым вопросом: как же мы поедем? Эмма, не имевшая на этот счёт ни малейших сомнений, без особого труда убедила его в том, что в одной из карет хватит места даже для мисс Смит. Кроме давних знакомых старого джентльмена, Хариэт Мистера Элтона и мистера Найтли Уэстены никого к себе не звали. Собрание обещало быть немноголюдным, а часы не слишком поздними. Привычки и склонности мистера Вудхауса во всём принимались в расчёт. Вечером накануне знаменательного события, то, что 24 декабря мистер Вудхаус ужинал вне дома, было событием поистине знаменательным. Харит покинула Хартфилд с сильной простудой. Эмма позволила ей уехать лишь потому, что она сама решительно пожелала верить себя по печению миссис Годдерт, но на утро явилась навестить больную. Та лежала в жару, горло у неё воспалилось, а орандалсе не могло быть даже речи. Миссис Годдерт Заботливо ухаживала за своей подопечной и намеревалась послать за мистером Перри, а сама Харит была слишком слаба, чтобы спорить. Ей пришлось расстаться с мыслью о вечернем торжестве, хотя она и не могла говорить о своей потере иначе, как со слезами. Эмма долго сидела с ней, заменяя миссис Годдерт в минуты неизбежного отсутствия последней и приободряя ослабленный дух подруги, разговорами о том, как огорчится мистер Элтон, не найдя в Ренделсе предмета своей любви. Когда задерживаться долее было уже нельзя, мисс Вудхаус покинула больную, в достаточной мере утешенной приятной мыслью о разочаровании предстоящим викарию и о всеобщих сожалениях по поводу её болезни. Едва успев пройти несколько ярдов, Эмма по встречала самого мистера Элтона, шедшего, очевидно, осведомиться о мисс Смит. До него уже дошли слухи о том, что она занимала, и он намеревался принести известие о ней в Хартфилд. Теперь однако он повернул назад и зашагал рядом с Эммой. Им встретился мистер Джон Найтли, возвращавшийся с двумя старшими сыновьями из аббатства Донвелл, которое ежедневно посещал Здоровый румянец на лицах детей свидетельствовал о пользе прогулок на свежем воздухе, обещая скорую расправу бараньему жаркому и рисовому пудингу, поджидавшим их дома. Все пятеро продолжили путь вместе. Горло у неё совсем красное, молвила Эмма, описывая состояние своей подруги. Сильный жар, пульс частый и слабый. Она к несчастью очень подвержена простудам, так сказала мне миссис Годдерт, которой уже не раз приходилось о ней тревожиться. Красное горло! с тревогой воскликнул мистер Элтон. Надеюсь, это не заразно? Без гнойников? смотрел ли её Перри. О, вам следует заботиться и о себе самой, не только о друге. Умоляю, не подвергайте себя опасности. От чего Перри её не посмотрел. Эмма Немсколька не напуганная, отчасти успокоила викария, сославшись на уверенное опытный миссис Годдарт, но чтобы он сделался совсем спокоен, ей не хотелось. Дабы поддержать в нём лёгкую тревогу, она, как будто бы переменив предмет разговора, сказала: "До «Да чего холодный выдался день. По всему можно предположить, что пойдёт снег". Если бы мы были приглашены в другой дом и в другое общество, я бы, пожалуй, предпочла нынче вечером никуда не выходить и папеньку уговорила бы остаться. Но он уж решился ехать и пока мистер как будто не страдает от холода. Не стану его разубеждать, чтобы не огорчать мистера и миссис Уэстон. Но вас, мистер Элтон, они, я полагаю, извинят, если вы не придёте. Вы и так уж немного осипли. А если подумать, сколько вам завтра предстоит хлопотать и как напрягать голос, то и вовсе благоразумнее будет поберечь себя, оставшись дома. Лицо мистера Элтона выразило некоторое замешательство, да он и в самом деле не знал, что ответить. С одной стороны, он был польщён заботой прекрасной юной леди и не желал ей противоречить, с другой же Отнюдь не намеревался отменять поездку в Рэндаллс. Но Эмма, слишком увлеченная собственными домыслами, чтобы видеть и слышать мистера Элтона беспристрастно, осталась весьма довольна его растерянным согласием. Холодный день? Да-да, очень холодный. Эти слова внушили ей приятную уверенность в том, что в Рэндаллс он теперь не поедет, а значит, сможет каждый час посылать кого-нибудь справиться о Харриет. «Вы правильно решили. Мы извинимся за вас перед мистером и миссис Уэстон». Едва Эмма успела это сказать, в дело вмешался ее зять, Любезно предложив викарию свой экипаж на случай, если единственным для него препятствие скверная погода, мистер Элтон с радостью согласился, и этого более не обсуждали. Он ехал в Рендлс. Никогда ещё его красивое лицо не выражало такого удовольствия, никогда он так широко не улыбался и не смотрел так восторженно, как теперь, при взгляде на Эмму. Странно, сказала она себе: "Я придумала ему такой благовидный предлог для отказа, а он всё же едет на праздник, оставляя бедную Харит в одиночестве. Очень странно. По-видимому, многие мужчины, особенно неженатые, до того любят ездить в гости, что званый ужин для них превыше всех прочих удовольствий, занятий и даже обязательств. Выходит, мистер Элтон из таких. Человек он, несомненно, достойнейший" Приятнейший и в Харит очень влюблён, а отказаться от приглашения всё же не может, почитает своим долгом ехать, раз его позвали. Какое всё-таки странное чувство любовь. Он видит в девушке быстрый ум, но не согласен на родине её остаться ужинать дома. Вскоре мистер Элтон отделился от компании, и, что порадовало Эмму, откланиваясь Поминул мис Смит с большим чувством. Дескать, прежде чем я снова буду иметь удовольствие видеть вас, мис Вудхаус, я непременно пошлю узнать о состоянии вашей прекрасной подруги и надеюсь, привезу вам обнадеживающие вести. То, как он при этом улыбнулся и вздохнул, вновь склонил чашу весов в его пользу. Несколько следующих минут прошли в полной тишине. После чего Джон Найтли Молвил. В жизни не видывал я человека, который более мистера Элтона старался бы быть приятным, угождать дамам для него труд, который он почитает прямо-таки своим долгом. С мужчинами рассудителен и сух, но если желает понравиться леди, то тут уж ни одна чёрточка его лица не знает покоя. Манеры мистера Элтона не без укоризненны, ответовала Эмма. Но тому, кто хочет быть приятным, многое можно простить. Усердие, даже при скромных возможностях, имеет преимущество перед равнодушным совершенством. Мистера Элтона нельзя не ценить за исключительное добродушие и желание нравиться. "О, да", произнёс мистер Джон Нейтли не без некоторого лукавства. Его желание нравиться вам не оставляет никаких сомнений. "Мне?" в недоумении улыбнувшись, воскликнула Эмма. "Вы полагаете, предмет его чувств я? Признаюсь, эта мысль меня посетила. Если сами вы прежде не замечали знаков его внимания, так заметьте теперь. Мистер Элтон влюблён в меня. Надо же такое сказать." "Этого я не утверждаю." Но вы будете правы, если приглядитесь к нему внимательнее и станете вести себя осторожней. Ваше поведение с ним кажется мне обнадёживающим. Я говорю как друг, Эмма. Посмотрите вокруг и удостоверьтесь, не истолковываются ли ваши слова и поступки иначе, нежели вы подразумевали. Благодарю вас, но поверьте, вы ошибаетесь насчёт мистера Элтона и меня. Мы добрые приятели не более. И Эмма зашагала дальше, развлекая себя мыслями о том, сколь нелепые заблуждения часто возникают у тех, кому известны не все обстоятельства дела, но кто при этом мнит себя первым судьёй в любом вопросе. Ей неприятно было, что в представлении зятя она ничего вокруг не видит, ничего не смыслит и нуждается в руководстве. Он, однако, более не возвращался к этому предмету. Мистер Вудхаус решительно был настроен ехать в гости, и даже крепнущий холод его не остановил. В назначенную минуту, без малейшего промедления, он сел вдвоём со старшей дочерью в собственный экипаж. Погода казалась беспокоила его менее, чем всех остальных. Он слишком занят был мыслями о храбром своём поступке и о том удовольствии, которое доставит хозяевам Ренделса, чтобы видеть происходящее за окном. И слишком тепло укутан, чтобы мёрзнуть. Между тем, холод усиливался, и когда второй экипаж двинулся с места, на землю уже падали редкие снежинки. Тяжелые облака, затянувшие небо, обещали в весьма короткий срок окрасить мир белой краской. Стоило только морозу чуть-чуть отступить. Спутник Эммы, как она вскоре заметила, пребывал не в лучшем расположении духа. То, что в такую дурную погоду ему пришлось собраться в путь и покинуть уютный Хартфилд, пожертвовав послеобеденным отдыхом в обществе своих детей — представляло для него, если не зло, то по крайней мере неприятность. Он не ждал от званого ужина ничего такого, что оправдало бы неудобство, и в продолжении всего пути до пасторского дома Эмма принуждена была выслушивать изъявления неудовольствия. Человек должен чрезвычайно лестно думать о собственной персоне, чтобы просить других покинуть домашний очаг и несколько миль ехать по этойкой погоде ради счастливой возможности встретиться с ним. Нужно считать себя приятнейшим из всех людей. Я бы никогда так не сделал. Экая нелепость. Снегопад-то в самом деле расходится. Безумцы и те, кто выманивает людей из-под тёплого крова, и те, кто позволяет себя тревожить без особой надобности. Ежели долг или служебная необходимость заставят нас покинуть дом в такую стужу, о как мы будем сетовать на судьбу? Но в гости мы едем по доброй воле, зачастую одетые легче обыкновенного и не внемлем голосу природы, которая, взывая ко всем нашим чувствам, велит нам самим беречься от непогоды и беречь всё, чем мы дорожим. Нет же, мы срываемся с места, дабы провести пять скучнейших часов в чужом доме, где не слышим ничего такого, что не было сказано вчера и не будет сказано завтра. Погода сейчас уже прискверная, а на возвратном пути будет, вероятно, ещё хуже. Четырёх лошадей и четверых слуг выгнали на холод только ради того, чтобы ввести пятерых зябнущих хозяев из тёплых комнат в более холодные и из лучшего общества в худшее. Эмма не в состоянии была умиротворить мистера Джона Найтли тем одобрением, которое он несомненно привык получать. В отличие от всегдашней его спутницы, она не твердила: "Ты совершенно прав, мой милый", но удержалась и от возражений. Ей не хотелось ни поддакивать зятю, ни ссориться с ним. Далее молчание её героизм не простирался, позволяя ему говорить. Она куталась в плед и затыкала оконные щели, но не проронила ни единого слова. Наконец, они прибыли к пастырскому дому. Экипаж развернули, приступку опустили, и перед ними тотчас предстала щеголеватая черная фигура улыбающегося мистера Элтона. Эмма обрадовалась тому, что более не нужно слушать ворчание зятя. Викарий был сама любезность и сама весёлость. Та радость, которую он источал вместе со своими комплиментами, даже заставила мисс Вудхаус подумать, уж не получил ли он каких-либо обнадеживающих вестей о состоянии Харет. Сама она посылала справиться о приятельнице, когда одевалась к ужину, и ей ответили: "Больной не легче". Миссис Годдрт пока мисс не сообщила мне ничего отрадного, сказала Эмма. Моей подруге всё так же тяжко. Лицо викария мгновенно удлинилось. Ах, это в самом деле прискорбно, воскликнул он с большим чувством. Я как раз намеревался сказать вам, что возвращаясь домой, чтобы переодеться к ужину, я заглянул к мисс Годдерт, и мне ответили: состояние мисс Смит нисколько не улучшилось, ей скорее даже хуже. О, как печально и как тревожно. Я полагал, что недуг её отступит перед тем укрепляющим снадобьем, какое она получила на ничего утром. Эмма улыбнулась. Моё посещение, смею надеяться, помогло нервам хариет, но даже мои чары бессильны против боли в горле. Простуда в самом деле тяжёлая. Мистер Перри осмотрел бедняжку. Как вы, наверное, слышали? Да, я предполагал, то есть нет, я не знал. Она уж не в первый лечит харит от такой болезни, и надеюсь, завтра же мы услышим обнадеживающие известия. Однако трудно совсем не тревожиться. То, что сегодня она не может приехать, большая потеря для нашей компании. Ах, да, именно так. Ужасно. Нам всем ежеминутно будет не хватать мисс Смит. Слова эти, как и вздох за ними последовавший, были весьма уместны. Однако печали мистера Элтона следовало бы длиться несколько долей. К некоторому недоумению Эммы, всего лишь через полминуты он заговорил о других предметах, причём голос его не выражал ничего, кроме живости и удовольствия. Как это славно придумано отделать экипажи овечьей кожей. Она превосходно защищает от холода. При новейших приспособлениях благородная публика может путешествовать с отменным удобством. Ни единое дуновение не проникает внутрь кареты, ежели мы сами того не желаем. Путешествовать можно, совершенно не сообразуясь с погодой. Сегодня, к примеру, очень холодно, но здесь мы вовсе не чувствуем этого. Ха, вот и снежинки. Да, подхватил Джон Найтли, и полагаю, к ночи снегопад усилится. Рождество, заметил мистер Элтон, самое пора для снега. Нам ещё следует радоваться, что он не выпал вчера и не помешал сегодняшней нашей поездке. Мистер Вудхаус едва ли отважился бы покинуть дом, если бы дорогу сильно замело. Теперь однако снег нам уже не страшен. Рождественские вечера предназначены для дружеских встреч. Все созывают в гости добрых соседей, не боясь даже самой скверной погоды. «Однажды снегопад на целую неделю задержал меня в доме приятеля. Чудесные были деньки. Ехал я всего на один вечер, а прогостил семеро суток к ряду». Мистер Джон Найтли, не видевший, по-видимому, никакой радости в подобных приключениях, холодно вымолвил. «Не хотел бы я застрять на неделю в Рэндалсе». В другое время эта беседа позабавила бы Эмму, но теперь... Она была встревожена весёлостью мистера Элтона, который, предвкушая прелести званого ужина, словно бы вовсе позабыл о харете. Комнаты, продолжал он, конечно же, отлично натоплены, и всем нам будет очень удобно. Мистер и миссис Уэстон очаровательные люди, она достойна самой высокой похвалы. А он так гостеприимен, так любит общество. Компания созвана небольшая, но когда приглашены лишь избранные, это, пожалуй, приятнее всего. В гостиной миссис Уэстон трудно разместить со всеми удобствами более десяти человек. По моему мнению, лучше двоих не досчитаться, нежели терпеть тесноту от того, что позвали двух лишних. Полагаю, вы со мной согласитесь. При этих словах? Мистер Элтон с любезной улыбкой повернулся к Эмме. А вот мистер Найтли быть может привык в Лондоне к более многолюдным собраниям и потому не вполне разделяет наши чувства. Многолюдные лондонские собрания меня никоим образом не касаются, сэр. Я всегда ужинаю дома. В самом деле, произнёс мистер Элтон тоном печального удивления. Не знал я, что труд адвоката столь тяжкое рабство. Но, сер, однажды вы будете вознаграждены за все ваши лишения. Вы сможете меньше времени посвящать делам и больше удовольствиям. Я не жду и нового удовольствия, возразил Джон Найтли, когда экипаж въехал в ворота, кроме как возвратиться в Хартфилд целым и невредимым.